Мистер Финч, старший учетчик с уродливыми глазами-щелочками, подошел к Юджину, улыбаясь фальшивой улыбкой. Его серый подбородок подергивался. — У меня есть для вас работа, Ганн, — сказал он. — Двойная плата. Хочу, чтобы вы немного подработали. — Какая? — сказал Юджин. — Это судно пойдет с важным грузом, — сказал мистер Финч. — Его для погрузки выводят на рейд. Я хочу послать вас на него. Вернетесь вечером на буксире». Учётчик с узким лицом, когда Юджин радостно сообщил ему свою новость, сказал, «Мне предлагали, но я отказался». «Почему?» — спросил Юджин. «Мне не настолько нужны деньги. На него грузят тринитритроуол и нитроглицерин, а грузчики швыряют ящики как попало. Если они уронят хоть один, вас придется собирать по кусочкам». «Такая у нас работа», — эффектно сказал Юджин. «Это была опасность, это была война, и он идет ей навстречу, рискуя жизнью во имя демократии». Он был в восторге. Когда большое грузовое судно медленно отошло от пристани, он стоял на носу, расставив ноги, кидая по сторонам пронзительные орлиные взгляды. Железная палуба обжигала его ноги сквозь тонкие подметки. Он не обращал на это внимания. Он был капитаном. Судно стало на якорь в ротсе ближе к морю, и буксиры подтащили к нему большие баржи. Весь день под палящим солнцем они грузили судно скачающихся качающихся барж. Большие желтые краны опускались и поднимались. К вечеру судно глубоко осело в воду, по горло нагруженное снарядами и порохом, а на раскаленных плитах палубы оно несло тысячу двести угрюмых тонн грозных полевых орудий. Юджин оценивал все пронзительными взглядами, расхаживал среди орудий с видом знатока и записывал груз по весу, по количеству, по штучно. Время от времени он собал в рот горсть влажного табака и с удовольствием жевал. Он выплевывал на железную палубу горячие шипящие комочки. Черт, думал он, вот это мужская работа! Эй, пошевеливайтесь, черные дьяволы! Идет война, и он сплевывал. Вечером пришел буксир и увез его на берег. Он сел отдельно от грузчиков, стараясь вообразить, что буксир прислали за ним одним. На далеких виргинских берегах мерцали огоньки. Он сплевывал в бурлящую воду. Когда подходили и отходили товарные составы, грузчики поднимали деревянные мостки, перекрывавшие пути. Фут за футом, ритмическими рывками они тянули канат, распевая под руководством своего десятника песню любви и труда. «Джелли-ролл хэх! Джелли-ролл!» Это были великаны-негры, каждый жил со своей женщиной. Они зарабатывали от пятидесяти до шестидесяти долларов в неделю. Раза два в конце лета Юджин ездил в Норфолк. Он повидался с моряком, но больше не пытался увидеть лору. Она оказалась далекой и давно утраченной. Все лето он не писал домой. Он нашел письмо от Ганта, написанное обычным кудрявым готическим почерком. Больное, дряхлое письмо, написанное горестно и очень издалека. Утрата, утрата. И Лиза, крутящаяся в водовороте летнего сезона, приписала несколько практичных слов, чтобы он берег деньги. чтобы он ел как следует, чтобы он не хворал и был хорошим мальчиком. Мальчик был узкой колонной коричневой кожи и костей. За лето он похудел на тридцать фунтов. При росте в шесть футов четыре дюйма с лишним, он весил чуть больше ста тридцати фунтов. Моряк был ошеломлен его худобой и принялся пилить его сердитые шумы. «Почему ты не сообщил мне, где то идиот? Я бы послал тебе денег!» «Господи помилуй! Пойдем, поедим!» Они поели. Лето шло на убыль Когда настал сентябрь, Юджин ушел с работы, и после двух блаженных дней в Норфолке он уехал домой. Но в Ричмонде, где нужно было три часа ждать пересадки, он вдруг передумал и поселился в хорошем отеле. Он был переполнен победоносной гордости. В его карманах лежало 130 долларов, тяжко заработанных его собственным трудом. Он жил один, он познал боль и голод, но он выжил. Старая жажда путешествий сосала его сердце. Великолепие тайной жизни наполняло его восторгом. Страх перед толпой, недоверие и ненависть групповой жизни — Ужас перед всяческими узами, которыми он был связан с ужасной земной семьей, вновь творили безграничную утопию его одиночества. Отправляться одному, как он отправился в незнакомые города, встречать незнакомых людей и уходить, прежде чем они успеют узнать его, бродить, подобно собственной легенде, по всей земле, ему казалось, что ничто не может быть лучше этого. Он думал о своей семье со страхом, почти с ненавистью. «Господи, неужели я никогда не буду свободен?» — думал он. «Чем я заслужил такое рабство?» «Предположим, предположим, я был бы сейчас в Китае, или в Африке, или на Южном полюсе, и я всюду боялся бы, что он умрет в мое отсутствие». Он изогнул шею при этой мысли. «И как они будут попрекать меня, если я не окажусь на месте?» Развлекался в Китае, — сказали бы они, — в то время, как твой отец умирал? Противоестественный сын? Да. И будь они прокляты! Почему я должен быть там? Неужели они не могут умереть в одиночестве? В одиночестве! О, Господи! Неужели на земле нет свободы? С внезапным ужасом он понял, что такая свобода лежит по ту сторону томительного мира, и купить ее можно лишь ценой упорного мужества, каким наделены лишь немногие люди. Он пробыл в Ричмонде несколько дней, роскошесто в великолепном отеле, ел серебряных блюд в ресторане и беспечно бродил по широким улицам старинного романтического города, в котором он уже побывал однажды первокурсником в День Благодарения, когда университетская команда играла здесь против команды Виргинии. Он потратил три дня, стараясь соблазнить официантку в кафе-кондитерской. В конце концов, ему удалось заманить ее в занавешенный кабинет китайского ресторана, но все его усилия пропали даром. Тщательно продуманный обед ей не понравился, потому что она не любила лука. Перед отъездом домой он написал длинное письмо Лори Джеймс Норфолк, жалкое, хвостливое письмо, которое завершалось сумасшедшим петушиным криком. «Я пробыл там все лето и ни разу не зашел к вам. У вас не хватило порядочности ответить на мои письма, и я не видел причин снова вас беспокоить. К тому же мир полон женщин. Этим летом я получил свою долю сполна». Он опустил письмо со злорадным торжеством. Но в тот миг, когда крышка почтового ящика, звякнув, закрылась за ним, его лицо перекосилось от стыда и раскаяния. В эту ночь он долго не мог заснуть и корчился, вспоминая ребяческую глупость написанного. Она опять взяла над ним верх. Юджин вернулся в Алтамонт за две недели до начала занятий в Пулпетхиле. Город и вся страна бродили от дрожжевой закваски войны. Страна превращалась в один огромный военный лагерь. Колледжи и университеты преобразовывались в офицерские курсы. Каждый вносил свой вклад. Людям было не до туризма. И Юджин застал Дексилент почти пустым, если не считать горстки постоянных жильцов. Миссис Перт была там, тихая, кроткая, немного более подвыпившая, чем обычно. Мисс Ньютон, страдающая астмой, худая, нервная старая дева, которая постепенно стала неофициальной помощницей Элизы, тоже была там. Мисс Мэлоун, Тощая наркоманка с отвислыми серыми губами тоже была там. Фаулер, гражданский инженер со светлыми волосами и красным лицом, появлявшийся и исчезавший всегда незаметно, оставляя после себя густой запах перегара, тоже был там. Гант, который теперь окончательно перебрался из дома на Вудсон-стрит, он его сдал в большую заднюю комнату Элизы, тоже был там. став чуть более восковым, чуть более капризным, чуть более слабым, чем раньше. И Бен был там. Он приехал недели за две до Юджина. Его снова не взяли в армию и во флот, признав негодным. Он вдруг бросил свою работу в табачном городе и тихо и угрюмо вернулся домой. Он еще больше похудел и как никогда прежде казался вырезанным из старой слоновой кости. Он бесшумно бродил по дому, Курил бесчисленные сигареты и ругался в кратких приступах свирепой ярости, проникнутой отчаянием и бессилием. Былая хмурая усмешка, сердитое ворчание исчезли, тихий презрительный смешок, в котором было столько скрытой нежности, уступил место сдержанной, но бешеной злобе. Те короткие две недели, которые Юджин провел дома до отъезда в пулпет он жил с Беном наверху, в маленькой комнате со спальной верандой. И молчаливый заговорил, он говорил, пока тихое яростное ворчание не перешло воющую анафему горечи и ненависти, и его страстный крик разносился по спящему миру ночи и шелестящей осени. «Что ты с собою сделал, дурачок», — начал он, разглядывая торчащие ребра мальчика, — «ты похож на воронье пугало». «Это ничего», — сказал Юджин. «Одно время я и не ел. Но я им не писал», — добавил он гордо. «Они думали, что я один не продержусь, а я продержался. Я не попросил у них помощи и вернулся домой с собственными деньгами. Видишь...» Он сунул руку в карман, вытащил засаленную пачку банкнот и хвастливо показал их брату. — Кому нужны твои паршивые гроши? — яростно завопил Бен. — Идиот! Вернулся домой похожим на мертвеца и думает, что тут есть чем гордиться. Что ты делал? Что ты делал, кроме того, что валял дурака? — Я жил на свои деньги! — возмущенно крикнул Юджин, обиженный и уязвленный. — Вот что и делал. — А, — сказал Бен со свирепой усмешкой, — дурак ты! Этого они и добивались. А ты думаешь, что доказал им что-то, да? Думаешь, им не все равно, жив ты или умер, лишь бы не пришлось тратиться на тебя. Чем ты хвастаешь? Получи что-нибудь от них, вот тогда хвастай. Приподнявшись на локте, он несколько секунд глубоко затягивался в горьком молчании. Потом он продолжал спокойнее. — Нет, Джин, забери их деньги любым способом. Заставь их, выпроси, отними, укради, только заполучи эти деньги. Если ты этого не сделаешь, они их сгноят. Получи деньги и беги от них, уезжай и не возвращайся назад. — Ну их к черту! — завопил он. Элиза, которая поднялась наверх, чтобы погасить свет, и некоторое время стояла за дверью, прислушиваясь, теперь постучала и вошла. Одетая в старый рваный свитер и что-то вроде юбки, она немного постояла, скрестив на груди руки, повернув к ним белое озабоченное лицо и прищурившись. «Дети», — сказала она с упреком, поджимая губы и качая головой, — «всем давно пора спать». Вы никому не даете уснуть своими разговорами. — Ах, — сказал Бен со злобным смехом, — ну и к черту! — Хоть присягнуть, милый, — сказала она раздраженно, — ты нас разоришь. У вас и на веранде свет горит. Ее глаза подозрительно шарили по сторонам. — Ну зачем вы жжете столько электричества? — Только послушать, — сказал Бен, вздергивая голову с уничтожающим смехом. Мне не по карману оплачивать такие счета, сердито сказала Элиза, резко мотнув головой. Я не настолько богата, и я этого не потерплю. Мы все должны экономить. О бога ради, усмехнулся Бен. Экономить? Зачем? Чтобы ты отдала всю этой старику долгу за один из его участков? — Можешь не задирать носа, — сказала Элиза, — ведь ты не платишь по счетам. Если бы платил ты, то запел бы по-другому. Мне не нравятся такие разговоры. Ты бросал на ветер все, что зарабатывал, потому что ты понятия не имеешь, сколько стоит доллар. — Ах, — сказал он, — сколько стоит доллар? Черт побери, я это знаю лучше тебя. Во всяком случае, за свои доллары я хоть что-то получал. А ты... «Что ты за свои получила? Хотел бы я знать. Какая от них польза была хоть кому-нибудь? Ну, скажи, скажи мне!» — закричал он. «Можешь смеяться сколько хочешь», — строго сказала Элиза. «Но если бы мы с вашим папой не приобрели немного недвижимости, у вас не было бы и крыши над головой». «Вот какую благодарность получаю я за все мои труды на старости лет», — сказала она, разражаясь слезами. — Неблагодарность. Одна только неблагодарность. — Неблагодарность, — усмехнулся он. — А за что нам быть благодарными? Ты же не думаешь, что я благодарен тебе или старику? Что вы мне дали? Вы послали меня ко всем чертям, едва мне исполнилось двенадцать лет. С тех пор ни один из вас не дал мне ни цента. Погляди на этого малыша. Ты позволила, чтобы он таскался по стране, как полоумный. Ты хотя бы одну открытку послала ему за это лето. Ты знала, где он. Пока ты можешь нажить пятьдесят центов на своих паршивых постояльцах, тебе на все наплевать». «Неблагодарность», — хрипло прошептала она, зловеще покачивая головой. «Но грядет день расплаты». «О, Бога ради!» — сказал он с презрительным смехом. Он глубоко затянулся и потом продолжал уже спокойнее. — Нет, мама, ты ничего не сделала, чтобы заслужить нашу благодарность. Мы все бегали без присмотра, а малыш вырос здесь, среди проституток и наркоманок. Ты экономила каждый грош и все вложила в недвижимость, от которой никому нет никакой пользы. Так не удивляйся, что твои дети не испытывают к тебе благодарности. — Сын, который так говорит с матерью, — сказала Элиза, с оскорбленной горечью, — плохо кончит. — Погоди, ты увидишь. Как бы не так усмехнулся он. Они глядели друг на друга ожесточенными глазами. Бен на мгновение отвернулся, хмурясь от свирепой досады, но он уже испытывал острое раскаяние. — Ну, хорошо. Ради всего святого уйди, оставь нас в покое. «Я не хочу, чтобы ты здесь была». Он закурил, чтобы показать свое равнодушие. Тонкие белые пальцы дрожали, огонек погас. «Не надо этого!» — устало сказал Юджин. «Не надо этого! Никто из нас не переменится, никто не станет лучше. Мы все останемся такими, какими были. Все было уже много раз сказано, и не надо больше ничего говорить. Мама!» «Пожалуйста, иди спать. Давайте все ляжем спать и забудем об этом». Он подошел к ней и поцеловал ее, испытывая острый стыд. «Ну, спокойной ночи, сын!» — медленно и торжественно сказала Элиза. «На твоем месте я бы погасила свет и легла спать. Выспись хорошенько, милый, следи за своим здоровьем». Она поцеловала его и вышла, не взглянув на старшего сына. И он не глядел на нее. Их разделяла жестокая и горькая вражда. Она ушла, и Бен мгновение спустя сказал без всякого гнева. Я ничего не добился в жизни. Я неудачник, я слишком долго оставался с ними. Мои легкие никуда не годятся, меня даже в армию не берут. Не хотят даже дать немцам шанс убить меня. Мне так ничего и не удалось достичь. «Черт побери!» — воскликнул он с нарастающим бешенством. «Зачем все это? Ты способен это понять, Джин. Действительно ли все так, или кто-то сыграл с нами дурную шутку? Может быть, нам все это снится? Как, по-твоему?» «Да», — сказал Юджин, — «именно так. Но я хотел бы, чтобы нас разбудили». Он помолчал, задумчиво глядя на свое худое голое тело, на секунду изогнувшееся в постели. А может быть, сказал он медленно, может быть, ничего нет и некого будить. К черту, сказал Бен, поскорее бы уж все это кончилось.